но еще больше не люблю потерявших берега губернаторов и вице-премьеров. Этот жирный гад Жерар Борели принес много бед моему острову. А все из-за чего? Потому что Дель Ромберг-старше не хочет запрыгнуть к нему в койку? Или потому что юный санцеголовый Алти не желает перед ним присмыкаться? Все проще, просто он, мудак. Недолго тебе еще брюхо чесать, Баррели. Пробормотал я себе под нос, глядя, как кроваво красное солнце ложится за горизонт. Скоро удействие будет моей. Вот тогда и побеседуем. Развернувшись и облокотившись спиной на планшерь, я обвел взглядом свою команду. Честно говоря, до сих пор не знаю, как же тактичнее их огорошить. Ребята, вы знаете Джакмана Барбаросу?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 Нос не дорос рявкать на нашего Кэпа. Ха! усмехнулся Берк, схлестнувшийся своим бывшим офицером. Предатель, ты тоже пойдешь на корм рыбам. Коукинс резко отпрыгнул и попытался провести фин своим громоздким оружием, но Берк легко защитился. Кэп, Робертс, может быть, опасен? Не оборачиваясь, крикнул мне Берк.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 под твою ответственность», — сухо ответил я. Huge, «Конечно». Берг расслабленно выдохнул, и мы снова выпили. «Хэп». Снова обратился он ко мне примерно через минуту. «М? А насчет черного грома? Что думаешь?» Не удержавшись, я снова расхохотался, просмеявшись, проговорил. «Хочешь и banyak, <ýchWorkers> его к нам пристроить?» «Ну уж нет». Пусть стоит здесь кораблик хороший, любопытный. Потом посмотрю поближе, а пока пусть носийцы пользуются. Ха! Носийцы? Без обид, Кэп. Но боевой корвет очень сильно отличается от их Ха-ха-ха-ха-ха. Что, почему ты на меня так смотришь? Думаешь, они не смогут управлять черным громом? Эм, нет.